Лиственные бури уже давно прошли, и кругом в садах расцвела роскошь цветов и деревьев. Кто хоть раз имел случай видеть празднество карнавала южных стран, тот никогда не забудет впечатление, произведенного этим своеобразным зрелищем. На этом торжестве лежит неизгладимая печать юга. Мы, северяне, никогда не поймем этого удивительного настроения. этих свободных движений и разгола веселья все и вся присутствуют на карнавале вы видите разодетого орликина, разгуливающим по улице рядом с каким-нибудь гордым грандом испании бедного крестьянина подле богатого дворянина старика и юношу служанку и госпожу толпы детей бегущих с криком и гамом за масками вечером веселье достигает своей высшей точки вооружаются пёстрыми фонарями. Даже к каретам привешиваются китайские лампочки, распространяющие яркий свет. И там и сям какой-нибудь крест бросает в толпу серебряные монеты, любуясь борьбой и даже дракой, производимыми его деньгами. Все улицы полны масками, только изредка встретите открытое лицо монаха или монахини. Даже нищие которые обыкновенно занимают углы улиц и подъезды богатых, влились в толпу и присоединились к торжеству народа. И слепые нищенки, которые обычно своей игрой на мандолине желают разжалобить прохожих, тоже смешались с пестрой толпой, чтобы еще хоть раз, последний быть может, ощутить радость потухающей жизни. Их странные лица, скрыты вуалью, и они вкушают радость и удовольствие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 показывали, что в них происходили приемы богатых, знатных гостей. На балконах горели многочисленные пёстрые лампочки, драгоценные ковры были вывешены из окон. Звонки барабанов, труб и флей, раздававшиеся по улицам, производили невообразимый шум. Три домино без изысканно нарядных и дорогих костюмах пробирались по улице, держась ближе к домам. Тот, кто шёл впереди, Во всём шёл в плаще, истёрканной шляпе, украшенной дорогим черным пером. За ним следовали на небольшом расстоянии еще двое: один необыкновенно высокого роста и широкоплечий, в тёмно-красном шёлковом плаще, другой в белом и с таким же пером на шляпе. Лица их были закрыты маленькими черными масками, а шляпы надвинуты на лоб. Черное домино остановилось под колоннами одного из домов, чтобы избежать волны нахлынувшей толпы и стало дожидаться своих спутников. Мы должны стараться как можно скорее достигнуть дворцовой площади. Там мы сможем переговорить о своем плане, сказала черное домино подошедшим, понизив свой голос. Что с тобой, Ализию? Куда ты так пристально смотришь? Он смотрит на дворец лорда Клориндона, отвечала белое домино. Там какие-то донди садятся в экипаж. Клянусь загробной жизнью, та прелестная наяда, которая садится в карету графиня Евгения, проговорила темно красная домино. Не сердись на меня, Клод. Я должен, пользуясь моим необыкновенно высоким ростом, полюбоваться ее маленькой ножкой, которую она ставит на ступеньку экипажа. Мне кажется, ты любуешься матерью вместо дочери Олимпио, — отвечал маркиз шутливо. Мы должны отправиться туда, во что бы ты ни стало, — воскликнула Красное Домино, не замечая, что позади, за колоннами, появилась фигура монаха. Так поспешим же, добавил Клод де Монталон, закутываясь в свой плащ и просискиваясь сквозь толпу. Пусти меня вперед, Клод. Я проложу нам дорогу. прошептал Олимпио, и его могучая фигура подтверждала, что он это сделает лучшим образом. Как ты усерден, влюбленное красное домино! Твой плащ недаром такого цвета, сказал, улыбаясь маркиз, между тем как Филиппа, заглянув под маску шедшей рядом прекрасной собирательницы винограда, быстро познакомился с ней, воспользовавшись свободой карнавала. Олимпио шел впереди, За ним следовал маркиз, и только Филиппа, занятый разговором, совершенно забыл, что не должен был терять из виду своих друзей. Клод увидел, что через несколько секунд его уже отделяла от Олимпио густая масса народа, и успел только приткнуть увлёкшемуся итальянцу. «У образа Богоматери на дворцовой площади